Глава 21. Виф не затянула с ударами, сделав бой таким же непродолжительным, как и все предыдущие, которые они видели в тот день. Однако Рэй не ожидала новой, поэтому встретил ее так близко к центру проектируемого поля, как только мог, сумев блокировать один пробный удар меча, прежде чем принять ее кинжал в бедро. Он скривился от боли, когда нога чуть не подкосилась, но не утратил концентрации на выделенном красном цвете своего Ноэб. Увидев крохотный шанс, когда оба оружия Вив были наготове, он ударил прямо в корпус, надеясь попасть ей в живот и ранить настолько, чтобы сработали ограничители. Вив оказалась чересчур проворной. Она наполовину уклонилась и выгнулась назад под ударом, прежде чем завести руку с кинжалом за спину, чтобы выровняться и с разворота в прыжке провести крученый удар ногой. Рэй получил удар ногой в голову и пошатнулся. На этот раз раненая нога подвела его, и он шлепнулся на землю. В мгновение ока Вив снова оказалась на ногах и бросилась на него, выставив оба клинка. Рей сумел отбить их сильным взмахом когтей и уже собирался занести шидо, чтобы нанести удар по ее ногам, как вдруг Вив, используя боковой импульс отклонения, крутанулась и нанесла еще один удар. На этот раз ее голень целиком впечаталась ему в другой висок. В его глазах засверкали искры. Рай почувствовал, что кувыркается вверх тормашками и врезается в ограждение напротив возвышающегося столба в пяти метрах от него. Он с трудом поднялся на руки и колени, практически слыша, как в голове ноет нейролин, изо всех сил пытающийся прояснить мысли и зрение. И то, и другое вернулось как раз вовремя, чтобы увидеть надвигающуюся справа фигуру. Вложив всю скорость и силу в ноги, он бросился вперед и услышал, как меч Виф ударился о землю именно там, где он был за мгновение до этого. Погрутанувшись на месте, Рэй изменил курс, выставив стальные когти правого кулака и надеясь поймать подругу сейчас, когда она оказалась наиболее уязвимой. Вместо этого он схлопотал лишь удар локтем в живот, когда Вив нырнула под шедо и дважды перевернула кинжал, пробивая его реактивные щиты и вонзая Гемелу между ребер. «Нанесен фатальный урон. 81%. Победитель — Вивиана Арада». «Уж...» Прошипел Рэй, когда боль утихла настолько, что он снова мог дышать. Он поднялся на колени. «Такое ощущение, что ты вырезала легкие из моей грудной клетки». «Хватит ныть», — с усмешкой ответила Вив, предлагая ему руку. Гемела уже была отозвана. Рэй принял помощь, наблюдая за тем, как старательно подруга избегает его когтей, пока подымает его на ноги. «За час меня проткнули дважды». Пробормотал он с наигранной обидой, когда Гросс приказал им вернуться на свои места с края ринга. «Думаю, мне можно немного поскулить, разве нет?» Вив не ответила, только усмехнулась и легонько подтолкнула его к стульям. Рэй отозвал Шидо и позволил подруге себя отвести, слегка отрешаясь от критики, которую сержант-майор и остальные высказывали в его адрес. Они не могли сказать ничего такого, о чем бы он не знал, и в кои-то веке он позволил себе насладиться тем простым фактом, что бой был увлекательным. Время передышки прошло, и Джакса с Янг поставили в одну пару для первого матча заключительного раунда. На этот раз Лансер использовал превосходящий радиус поражения с большим преимуществом, с относительной легкостью держа Янг на расстоянии, поскольку она оказалась слишком медлительной, чтобы обойти его. В течение двух минут Джакс измотал фалангу, завершив бой метким уколом в подставленную лодыжку, который повалил Янг на землю и позволил ему ударить ее в боковую часть груди, когда щит отлетел в сторону. Джакс выглядел весьма довольным собой, когда уходил с поля, и даже с благодарным кивком принял прошептанное Рэем. Отличная работа. Когда началось обсуждение, Рэй старался быть внимательным, но его охватил озноб под осознания того, что Гроз заставил Янг проанализировать, что она могла бы улучшить в своем поединке. Их оставалось только четверо. Вив, Селик, Логан Грант и он сам. И поскольку он уже столкнулся лицом к лицу и с Вив, и с Рапирой, вырвавшийся Тон Рея, к счастью, заметила только Вив, которая нервно посмотрела на него, в то время как остальные продолжали разговаривать вокруг. Видимо, ей в голову пришла та же мысль. Это подтвердилось тогда, когда Грос объявил о следующей паре. «Арада! Селик!» «Предпоследний матч, на поле!» Несмотря на то, что это был один из поединков Вив, Рэй обнаружил, что ему очень трудно сосредоточиться. Он пытался, пытался сосредоточиться на стремительном обмене ударами пары. Три клинка и как когтистая рука мелькали вокруг, и друг против друга в дугообразных бликах серебристо-голубого света. Но он никак не мог справиться с нервами, и в груди нарастала тяжесть, которая удваивалась с каждой секундой. Он был почти разочарован, когда Вив удалось чисто обезоружить Целика и оставить его без меча. Она рассекла его запястье и крутанулась, чтобы вонзить кинжал ему в глаз. Рэй был признателен подруге, когда Рапире потребовалось минута или около того, чтобы оправиться от нейронного перебоя, который всегда следовал за устройством в мозг. А потом он вспомнил, что бои идут по установленному таймеру, и ничто не может отсрочить неизбежное. Рэй принял участие в обсуждении, изо всех сил стараясь не позволить группе и уж тем более черноволосому парню, сидящему в конце ряда слева от него, почуять его нервозность. Однако ему нечего было сказать, когда время истекло, и глаза Гросса вспыхнули. «Последний бой дня! Грант Эворд! Дайте нам хороший бой!» Не глядя ни на кого, даже на Вив, Рэй поднялся на ноги. С нарочитой решимостью он шагнул через серебристый периметр поля, скорее чувствуя, чем видя, как его противник делает то же самое слева от него. Сердце Рэя не забилось, когда он приблизился к стартовому кругу, дыхание оставалось ровным. Но ощущения походили на холодную, давящую силу, замедлявшую все вокруг. Как будто атмосфера остыла и затвердела, из-за чего трудно было услышать что-либо кроме тихих шлепков, босых стоп, двух людей по черной стали под ними. Достигнув Красного Кольца, Рэй повернулся к Логану Гранту, И очень надеялся, что выглядит уверенно и непоколебимо. И тут на смену стуже пришло пламя. Дробитель смотрел на него с ледяным блеском в черно-красных глазах. Это было бы прекрасно. В конце концов они вряд ли были дружны, но Рэя вывела из себя невраждебность. До этого момента Рей наблюдал за тем, как Грант со спокойным, невозмутимым расчётом разглядывает своих противников. Конечно, в его повадках, когда он противостоял Янгу и Джексу, была уверенность но это была твердая поступ человека, абсолютно уверенного в своих силах. Однако сейчас… Сейчас на лице Гранта отражалась настолько вопиющая усмешка, что Рэй мог бы сосчитать все зубы дробителя, если бы только попытался. Она говорила лишь о презрении и разочаровании в своем противнике. В одно мгновение тяжесть покинула нутро Рэя, а ледяное давление комнаты рассеялось. Теперь все его тело пылало гневом. Он чувствовал, что его лицо и уши побагровели, но ему было все равно. Это была ярость, а не смущение, и он сразу же понял, что именно она кипела и рвалась наружу с момента его предыдущей схватки с Селиком. Больше, чем он мог предположить. Кулаки сжались, а челюсти стиснулись так сильно, что стало больно. Очевидно, Грант ничего из этого не упустил, потому что губы этого громадного парня только сильнее скривились, как будто его забавляло это зрелище. Рэй за малым не призвал Шидо и только вовремя прозвучавший голос арены спас его от того, что точно вызвало бы бурный гнев со стороны Гросса, Бреца и, скорее всего, Валира Дент вместе взятых. «Курсант Логан Грант против курсанта Рэй Ворда. Бойцы, призыв!» «Призыв!» — одновременно сказали Рэй и Грант, и тут же черно белая сталь сошлась с бело-красной. Рэй поднял кулаки, а напротив него более высокий мальчик водрузил свой топор на одно закованное в броню плечо и низко наклонился, явно готовясь к броску. «Бойцы, к бою!» С треском ломающегося пола дробитель рванулся вперед, как раскаленная комета. Он преодолел поле четырьмя стремительными шагами, словно хотел своей массой впечатать Рэя в невидимую стену в пяти метрах позади него. Рэй в то веки не покинул исходную позицию. Он выжидал, внимательно следя за длинным лезвием топора Гранта. Дробитель был не настолько глуп, чтобы вступать в прямой контакт, где когти Рея могли получить шанс вонзиться в его голову или лицо, что означало «там». Но Эпрея вспыхнул красным, когда он сам увидел минутное изменение в позе Гранта. Вместо того, чтобы на полном ходу врезаться в Рея, дробитель в последний момент извернулся и обрушил топор по диагонали сверху. Скорости Е0 Ре хватило, чтобы отпрыгнуть в сторону. Белая сталь, вероятно, отсекла пряди его белых волос, когда он увернулся от убийственной дуги, и он тут же нанес встречный удар в боковую часть обнажившегося лица Гранта. Мгновение спустя Рэй уже летел по воздуху. Рука в перчатке появилась словно из ниоткуда, чтобы схватить его за запястье, и, закрутившись от импульса, его собственного удара с ужасающей силой отправила его в полет. Рэй рухнул на землю в 10 метрах от исходной точки, и ему пришло в голову, что он только что попался на такой же трюк, который уже видел – Только тогда жертвой была Янг. Начальный удар Гранта был уловкой, он открылся намеренно. Даже когда дробитель оставил одну руку свободной, чтобы воспользоваться ответным ударом. Со стороны это казалось очевидным, ясным как день, когда Рей наблюдал за тем, как фаланга падает под действием своих собственных рефлексов. Но теперь он был здесь и кувыркался по неровному полу дуэльного поля, позволив поймать себя в ту же ловушку. Перегруппировавшись, Рэй сумел подтянуть ступни и вскочить на ноги, хотя уведомления предупредили его о растяжениях в позвоночнике и ребрах. Не обращая внимания на боль в спине и туловище, он бросился к возвышающимся неподалеку столбам, чтобы взобраться на ближайший из них. «Опять бежишь?» — прорычал Грант позади него. «Ты вообще знаешь, как следует драться?» Рей не обратил на него внимание, ловко взбираясь по вершинам столбов, которые частично огибали поле, словно петляющая перегородка широкой винтовой лестницы. Раздался стук. Оглянувшись, он увидел, что Грант тоже бежит по столбам, снова перекинув у УБУ дробителя через плечо, чтобы было легче. «Какой от тебя толк, если все, что ты можешь, это каждый раз прятаться!» — прорычал Грант, быстро настигая Рея. «По крайней мере, имей достоинство умереть вместе с остальными!» Урк... Он не успел закончить свое выступление. Вместо того, чтобы спрыгнуть на поле внизу, Рей добрался до последнего столба, поставил босую ногу на край ступеньки и с усилием и мощным толчком назад поменял направление. У него не было возможности развернуться, чтобы как следует прицелиться, но оказалось, что он правильно выбрал время для ловушки. Шидо врезался в грудь Гранта. Со звуком, словно из него вырвался ветер, дробитель сорвался с колонны, упал, дёргая в воздухе руками и ногами. Не в силах остановиться, Рэй упал вместе с ним. Он попытался встать на ноги. Попытался выгодно выставить когти, но его скорость Е0 и когнитивность оказались не в силах противостоять гравитации. От удара Рей отскочил от груди Гранта, но не раньше, чем оба колена треснулись от твердой проекции Реактивные щиты и усиление остеоформной целостности спасли ноги от перелома, но ярко вспыхнуло уведомление о двойном сложном переломе бедренных костей и агония пронзила ляжки. В течение нескольких секунд не было ничего, кроме мучительного стонущего кашля, пока соперники пытались сориентироваться и прийти в себе. Затем Грант перекатился на один бок, с трудом поднимаясь на ноги. «И это... все, что ты можешь?» Со стуком вонзив остриё, топора в землю прохрипел он. Рей с трудом поднялся. «Трюки, прятки!» Грант выпрямился, слегка пошатываясь, и снова вырвал свое устройство из поля. «Это все, на что ты способен?» Рэй хотел бы ответить, но от симуляционной пытки сломанных костей у него заскрипели зубы. Поэтому он только оскалился, когда Грант сделал шаг к нему, затем другой. Не имея возможности двигаться, ему оставалось только ждать конца, каким бы жалким он себя не чувствовал. Должно быть, сработал нейролин Гранта, потому что через секунду тот очухался и рванулся к Рэю. Бронированные пальцы правой перчатки грубо схватили его за воротник боевого костюма и потащили вверх. Рэй вскрикнул, когда движение обострило боль, а затем еще раз, когда Грант ударил его об изогнутую стену шестиугольных колонн, с которых они только что упали. «Думаешь, это какая-то игра, Ворд?» прорычал дробитель ему в лицо так близко, что Рэй ощутил жар его дыхания. «Думаешь, это детская площадка для игры в салочки и хороводы?» В ответ Рей с трудом поднял правый кулак, намереваясь ударить Гранта по уху. Но не успел он даже дёрнуть когтями вперед, как тот вонзил лезвие своего топора ему в локоть, прижав к стене и разрубая руку. От нейронного перебоя боль вспыхнула снова, но на этот раз Рейс держал крик и попытался поднять левый кулак. Едва справившись с этим, он попытался разорвать захват и ударил тяжелой стальной пластиной по сжимающему его бронированному запястью. Грант даже не дернулся. «Там идет война, Уорд», — прорычал он. «Из-за таких, как ты, гибнут другие. Ты знал об этом?» Я знаю, я знаю только, что ты сволочь, прохрипел Рэй, пытаясь освободиться и снова терпя неудачу. Вот и все. Тело Гранта походила на взведенную пружину. Черные волосы лезли в глаза, придавая ему безумный вид, и Рэю вдруг вспомнились фотографии полосатых белых тигров, которых якобы до сих пор держат в неволе в некоторых зоопарках системы Сол. Это я сволочь, прошипел дробитель. «Ты мертвый груз и тянешь всех за собой, а я сволочь?» Болю и вернулась ярость. Рэй огрызнулся. «Я никого никуда не тащу. У тебя просто эго размером с солнечную систему, да еще и комплекс ревности в придачу, видимо. Займись своей жизнью, придурок. Твои родители, наверное, гордятся тобой, крутой парень, выпечивающий свое. Бам!» В горле на мгновение вспыхнула раскаленная боль, а затем всё онемело. Рэй моргнул, недоумевая, почему вдруг не чувствует своего тела, а потом понял. Грант вырвал топор с стены рядом с ними, а затем ударил им горизонтально в шею, перебив нейронный вот от челюсти вниз. Тут же раздался голос арены. «Нанесен фатальный урон. Сто процентов. Победитель — Логан Грант». Когда поле начало втягиваться, Рэй невольно расслабился. «Все было кончено. Все было позади». Это было некрасиво, и он проиграл, но он не думал, что выставил себя полным дураком. Бам! Вскрикнув от боли, и внезапно осознал, что снова летит. Нейронный перебой все еще не прошел, поэтому он не мог сделать ничего, кроме как плюхнуться и покатиться, как тряпичная кукла, приземлившись на ровное проекционное покрытие. Остановившись, он понял, что лежит на спине, уставившись на потолочные светильники подземного помещения, совершенно не понимая, что произошло. Крик Гросса заставил его опомниться. «Грант, отставить!» Его ударили, понял Рэй, увидев движение, когда мысли прояснились. После первого убийственного удара Грант убрал массивный топор, а затем нанес новый удар, на этот раз еще более сильный. Столбы у него за спиной растворились, и Рэя подбросила в воздух, откинув на значительное расстояние. Рукам и телу вернулась чувствительность. С большим трудом Рэй начал садиться, все еще ошеломлённый. Ему удалось лишь частично приподняться на локти, когда на него упала тень. Он прищуривался на пару босых ног, словно по волшебству появившихся рядом с ним. Рэй поднял голову, следя за линиями серо-красной военной формы, а потом он снова увидел лицо Логана Гранта и впал в шок, не имеющий ничего общего с постматчевым нападением. Продолжение боя, несмотря на завершение матча. Не из-за устройства, которое обеими руками поднимали над его головой, явно намереваясь разрубить Рея, даже когда он уже лежал у ног дробителя. И не из-за отдаленных криков гроса, когда в уголке зрения Рея мелькнуло сообщение о том, что сержант-майор призвал свое собственное УБУ. Скорее больше всего, Рея обескуражил тот факт, что никогда, ни разу в жизни, он не наблюдал такой ненависти, которая отразилась в красивых чертах лица Гранта, когда он обрушил свой топор. С каждой секундой в тело возвращалось все больше чувствительности. Рэй успел только оттолкнуться, и фантом призыв стального лезвия, покрытого узором высотриума, отрикошетил от обшивки с металлическим скрипом точно в то место, где мгновение назад была его грудь. С наполовину онемевшими конечностями он попятился, наблюдая за тем, как Грант снова поднимает устройство и идёт за ним. Ярость в его взгляде не утихала. Один шаг, затем два, и дробитель настиг его, снова подняв топор. Рэй сумел поднять обе руки. Шидо все еще был активен, готовый принять удар, который так и не обрушился. Вместо этого перед ним появилось высокое черно-золотое пятно. Грант издал звук «Урк». Топор выпал из его руки, а кто-то резко сорвал его с места и схватил за горло. Сначала Рэй решил, что вмешался Гросс, но отсутствие УБУ подсказало ему, прежде чем глаза подхватили его мысли и увидели стройную женщину с короткими каштановыми волосами, выбивающимися из подвоенной фуражки. Она стояла спиной к нему и на вытянутой руке держала всю громадную массу Логана Гранта и его устройства в полуметре над землей, словно они весили не больше, чем тонкая ткань. Капитану Валерии Дент даже не пришлось призывать кистрель. Ее собственной скорости и силы было достаточно. Рей не мог ничего сделать, кроме как просто уставиться на нее, пытаясь осознать образ. Это было так близко и четко. Он не мог сосчитать, сколько раз он смотрел и пересматривал матчи СБТ между противниками С-ранга по каналам связи, но это был первый раз, когда он видел это могущество своими глазами. И при том безустройство. Несмотря на то, что только что произошло, несмотря на то, что Грант брыкался и дергался в хватке Железного Епископа, как рыба на суше, несмотря на сотни пар глаз, которые, как знал Рэй, устремлены только на них во всем зале, тогда в его голове что-то вдруг щелкнуло. Он осознал, что хотел именно этого. Именно этого он и стремился достичь. «Курсант, поправьте меня, если я ошибаюсь. Ваш спектр защиты — Д9, верно?» Вопрос капитана был настолько холодным, что Грант перестал трепыхаться в ее руке. Он посмотрел на Валиру сверху вниз, и гнев, который за мгновение до этого расчерчивал каждую черточку его лица, внезапно сменился трепещущим страхом. Он замешкался с ответом, и после нескольких секунд молчания Дэн тревком подняла его на несколько сантиметров выше, не прилагая к этому никаких усилий. «Не осложняй себе жизнь еще больше, Грант, ответь на вопрос. Твой спект защиты Д9 — это... верно?» Заметно сглотнув и еще мгновение поколебавшись, дробитель кивнул. «Отлично. Тогда это должно быть разве что больно. Очень больно». А затем капитан просто выбросила Гранта с поля со всей силой ракетного запуска. Словно выпущенный снаряд, курсант пролетел над полом, вылетел из кольца периметра и пересек буферную зону, окружавшую территорию военнодромов. Стена подземного этажа была следующей, и Грант врезался в нее с такой силой, что даже Рей вздрогнул. Десятки голосов вокруг закричали и задохнулись, наблюдая за тем, как дробитель рухнул на пол, захлебываясь и корчась от спазмов. Дент, однако, не закончила. «За неподчинение прямому приказу старшего офицера два дня на вахте в Дисбриге!» Ее голос гремел от едва сдерживаемой ярости. Она начала неуклонно приближаться к дёргающемуся мальчику. Черные сапоги щелкали по стали. «За продолжение боя после объявления победителя матча два дня в Дисбриге!» Она остановилась за серебряными линиями поля примерно в трех метрах от курсанта. «За то, что вывел меня из себя два дня в Дисбриге!» Она посмотрела налево, в направлении шестого поля тренировочной площадки дробителей. «Лейтенант Джонсон, вы проводите своего курсанта в госпиталь института, затем в центр службы безопасности. Учебная группа Гранта будет отвечать за доставку ему копий всех записей и заданий этой недели». «Так точно, мэм». Лейтенант Кайла Джонсон, субинструктор дробителей, резко отдала честь капитану, а затем поспешила к Гранту и подняла его на ноги, не обращая внимания на крики боли. «Остальные...» Валера Дент повернулась лицом к классу, сверкая глазами из-под фуражки. «Считайте это примером того, что происходит, когда вы решаете намеренно пренебречь моими инструкциями. Вы не звери. Вы не дети, играющие в солдатиков, которым можно закатить истерику или дать волю эмоциям. Вы прежде всего солдаты, и поэтому отвечаете за свои действия. Мне плевать, что вы стремитесь к богатству и славе в СБТ. Мне плевать, если вы никогда не ступите на поле реального боя. Вы здесь не для того, чтобы готовиться к комфорту лиг». Вы здесь для того, чтобы готовиться к трудностям на линии фронта, поэтому вашим мелким дрязгам и инфантильным распрям нет места в моем классе, это ясно? Да, мэм. Дружно прокричали все первокурсники в подвале, даже Рэй, который все еще сидел на земле. Ещё несколько мгновений Валера Дент смотрела на курсантов 1А. Её корее глаза, казалось, горели, хотя она даже не призывала своё УБУ. Затем она, наконец, расслабилась. «Действия кадета Гранта лишили этот класс остатка дневных боевых занятий. Свободны! Все вы!» Послышалось несколько ворчливых протестов со стороны учеников, которые еще не провели свой третий матч, но субинструкторы резко повторили слова капитана, и жалобы быстро прекратились. Когда кадеты двинулись к восточному выходу, Рэй наконец-то начал приходить в себя. Поднявшись на ноги, он вспомнил о Шидо и отозвал его. Выпрямившись, он обнаружил, что Валира Дент стоит прямо перед ним и смотрит на него с той же строгостью, с которой только что читала лекцию всему классу. «Тебе нужно стать сильнее, Уорд», — тихо сказала она. Ее лицо осунулось. «Чего бы это ни стоило. Я вмешалась, потому что ты студент, находящийся под моей опекой и защитой. Грант перешёл черту, но у тебя не всегда будет кто-то, кто может вступиться». Рейс удражно сглотнул. Дама. Ответ был вялым, и он ненавидел себя за это. Ему хотелось огрызнуться, но огрызаться было не на что. Валера Дент здесь. Канна Лорен в Гранд-Кресте. Ви в большую часть последних четырех лет до этого. Если уж на то пошло, капитан не представляла и половины того, насколько остро Рэй чувствовал подлинность ее слов. «У каждой уловки есть свое место», — продолжила Дент на этот раз чуть мягче. «Полагайся на них, но помни...» «Стратегия поможет тебе продвинуться в этом мире, но не до финала, иначе в чемпионы СБТ выходили бы только самые умные из пользователей, а не самые сильные, ты понимаешь?» «Да, мэм», — повторил Рэй. «Хорошо, с тобой все. Рэй отдал честь, затем обошел капитана и шагнул в движущуюся массу класса. Вив приостановилась, чтобы подождать его на некотором расстоянии и присоединилась к нему, чтобы вместе выйти наружу. «Вот это был переполох». Пробормотала она себе под нос, когда они оказались в холле. «Я знала, что Гранд — сволочь, но какого черта все это произошло?» Потребовалось мгновение, чтобы Рэй покачал головой. События все еще крутились в его мыслях. «Я не уверен, это было... странно». «Странно?» — с шипением повторила Вив, когда они вместе с остальными прошли в раздевалку. «Странно? Этот парень пытался прирезать тебя после окончания матча, Рэй. Что во имя мозга ты ему такого ляпнул, что он так разозлился?» «Он выглядел готовым убить тебя!» «Я... я не знаю», — честно признался Рэй, когда они направились к душевым в задней части помещения. Он начал говорить, и я набросился на него, а потом он... Рэй остановился так резко, что какая-то девушка, шедшая за ним, вплотную выругалась и была вынуждена обойти его. Вив тоже остановилась и уже открыла рот, чтобы задать вопрос, когда заметила вспышку его Ноэп. «О, черт!» — подумал Рэй, рассматривая скрипт, трассирующий по его нейрорамке. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила недостаточно. Выносливость недостаточно. Скорость. Острая недостаточность. Когнитивность недостаточно. Нападение недостаточно. Защита. Острая недостаточность. Прирост неприменимо. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение. Сила, выносливость, скорость, когнитивность, нападение, защита. Корректировочное изменение завершено. Сила повышена с ранга f8 до f9. Выносливость повышена с ранга f6 до f7. Скорость повышена с ранга e0 до e3. Когнитивность повышена с ранга e0 до e1. Нападение повышено с ранга f9 до e0. Защита повышена с ранга f9 до e1. Производятся расчеты. УБУ ШИДО повышена с ранга Е6 до Е7. Проверка сбора данных боя. Обеспечено приемлемое получение данных. Приоритизация целесообразных параметров эволюции. Выбранная приоритизация, скорость, защита. Рекатегоризация будущих параметров. Обработка. Эволюция. Эволюция завершена. Когда протокол подошел к концу, Рэй остался стоять с открытым ртом, уставившись на последнюю строчку скрипта, Виф рядом с ним просто вибрировала от предвкушения. Ее голубые глаза следили за каждым проходившим мимо человеком, и она явно была готова потребовать ответов, как только они останутся одни в коридоре. Рэй не дал ей шанса. «Виф, нам пора идти». Ее удивление было мимолетным. Затем Виф огляделась и подошла ближе, чтобы говорить так, чтобы слышал только он. «Так сильно?» «Да», — подтвердил Рэй, едва способность сформулировать что-то еще. «Так сильно». Виф внимательно посмотрела на него, а потом взяла за руку и оттащила к шкафчикам в северном конце зала. «Ладно, мне все равно. Даже если все твои показатели чудесным образом скакнули, Дайас, ты все равно позволишь мне принять душ, прежде чем покажешь мне что-нибудь. Из конца прохода Ария наблюдала за тем, как Рейден Уорд и Вивиана Арада повернулись и бросились обратно к выходу из раздевалки, заработав несколько грязных взглядов от других студентов, направлявшихся в противоположную сторону». Она незаметно следовала за этой парочкой, пытаясь подслушать их разговор. Это было достаточно постыдно. А когда Уорт остановился на полпути к душевым, она чуть не врезалась ему в спину. Пришлось обойти его и идти дальше, как ни в чем не бывало. Тот факт, что ни один из них, казалось, не заметил ее, разжег и без того любопытство. Поэтому, когда Ария услышала, как открываются два шкафчика в северной части раздевалки, А затем мельком увидела Уорда и Араду, спешащих к выходу вместе со своими обычными вещами, интерес взял верх. Остальные уже разошлись по мужским и женским кабинкам, чтобы смыть пот напряженного тренировочного дня, поэтому Ария быстро открыла базу данных ВСМС и в десятый раз за две недели нашла информацию о Уорде. Увидев новую запись Е7 рядом с его УБУ-рангом, она обрадовалась тому, что рядом никого нет, Иначе окружающие могли бы заметить на ее лице крайнее удивление или даже шок.